2. БЕГ. МЕДИЦИНА И НАУКА Я пробегал все детство и в 11 лет принял участие в своем первом организованном забеге. Это был биатлон, который начался с заплыва в Индийском океане и закончился бегом на 5 километров. Одним жарким воскресным утром множество эмигрантов, живущих в Дарес-Саламе, -э собрались на стартовой линии. Рядом со мной оказался Гевин, одноклассник из международной школы в центре пыльного города. Гонка началась, и я сбежал по пандусу в море. Когда я плыл по волнам, хватая ртом воздух, страх вызывал в моем сознании образы перевернутых кораблей и подводных существ. Я подумал о маленькой лодке с экипажем из четырех человек, недавно затонувшей во время путешествия с Занзибара обратно на материк. Я подумал о ветхом судне на подводных крыльях, на котором плыл, чтобы пересечь 36-километровый канал к экзотическому острову. Я двигался сквозь воду, ощущая, как волны отпихивают меня в сторону, даже когда я греб вперед. Я думал о последней поездке на Занзибар, когда сидел в вестибюле отеля, а снаружи доносился шум волн и ночной воздух пах затхлой гвоздикой. Мы выбрались из океана, взбежали по трапу местного яхт-клуба и переоделись в кроссовки под ярким утренним солнцем. Танзания моего детства была жаркой и влажной страной. Ночью молнии летних гроз раскалывали небо. Я смотрел из окна своей спальни, слушая раскаты грома и горячий дождь, барабанищий по зарешоченным окнам. Небо было огромным, и электрические разряды тянулись вниз, к плоской грязи города. Годы спустя я думал об этих ночах, читая описание в мемуарах детства. «Бойхуд» Джона Максвелла Кудзеи. Что бы он ни написал, если бы мог, может быть, что-то темное, что-то такое, что, раз начав стекать с ручки, разошлось бы бесконтрольно по всей странице, словно пролитые чернило, Словно пролитые чернило, словно тени, бегущие по поверхности неподвижной воды, словно молния, расколовшая небо. Мы бежали жарким утром по пыльным, немощенным улицам. Солнце вдавливало меня в землю. Ноги отяжелели. Усилием воли я заставил себя бежать рядом с Гевином. Мы двигались вместе, пока в нескольких шагах от финишной черты он не споткнулся и не упал. Его правое колено было в крови. Я остановился, и мы вместе прошли остаток пути. Ему было больно, но мы оба были рады финишировать. Мы поели апельсины и вареные яйца — В глазах Гевина я видел восторг от гонки, несмотря на то, что кровь текла у него по ноге. Я продолжал бегать, а когда мне исполнилось 13, мы переехали в Египет. Однажды зимой мы с семьей поехали из Каира на Синайский полуостров, клочок земли в верхней части Красного моря, соединяющий Африку с Ближним Востоком. Мы остановились в небольшом хостеле у подножия горы Синай. Те, кто в нем жили, просыпались за несколько часов до рассвета и поднимались на вершину, чтобы встретить восход солнца над пустыней. Несмотря на сонливость, мы с братьями помчались вверх по горе. Нас бодрил резкий запах эвкалиптов и холодный сухой воздух пустыни. Я думаю о писателе Питере Маттисоне, который в книге «Снежный барс» «The Snow Leopard» в своих мемуарах о путешествии по пустыне полвека назад Описал ее холод фразой «Спустился холод тьмы Вселенной». Мы достигли вершины задолго до восхода солнца, и холод поразил нас. Созвездия над нами намного отчетливее виднелись, гораздо отчетливее, чем из нашего района в сияющем мегаполисе Каира. Мужчина в маленькой самодельной хижине, достаточно большой для одного человека, продавал горячий шоколад, который мы, пытаясь согреться, с благодарностью приняли. Наши родители догнали нас на вершине, и когда Земля развернулась ради нового дня на Ближнем Востоке, вместе с еще десятком человек мы стали свидетелями того, как Солнце начало освещать горизонт. В девятом классе я записался в команду по бегу нашей школы в Каире. Я попал в группу из трех американских мальчиков — Тайлера, Майки и Ионы. Это оказалось ударом, потому что Тайлор и Иона — были самыми быстрыми парнями в команде. Они со знанием дела говорили о важности углеводов, и их успехи в гонках подтверждали их хладнокровную уверенность. Когда я начал тренироваться с ними, я едва ли мог бегать. Я был в силах нестись несколько секунд, сбивая дыхание. Мне нравилось играть на улице на двух полях, окруженных беговой дорожкой нашей школы. Но я не был бегуном. В школьном ежегоднике есть моя фотография с 8 класса, которая показывает мое бесславное начало. Я решил пробежать гонку на 5 километров по пустыне, оглядываясь назад. Я понимаю, что не сам забег вдохновил меня на участие в мероприятии. Меня привлекло место его проведения — Petrified Forest. Это природное образование, казалось, до самого горизонта усеивали валуны, но, присмотревшись внимательно, Можно было разглядеть, что это огромные куски окаменелого дерева. Гонка была болезненной, потому что я не знал, как найти свой ритм. Я хватал ртом воздух и ощущал, как замедляется тело, когда я приближался к финишу. На фотографии в ежегоднике я изображен с красными щеками, страдальческим выражением лица и подписью «Броди изо всех сил пытается закончить гонку». Мне предстоял долгий путь. На следующий год в команде по бегу я начал обретать свои ноги. Мы тренировались на территории школы и по соседству от нее. Вчетвером мы болтали и пели во время долгих пробежек. Однажды днем, уходя с тренировки, я ощутил восторг, новое чувство, которое я не мог как следует описать. «Это кайф бегуна», — сказала мне Тамара, моя одноклассница, сама потрясающая спортсменка. Это был вдохновляющий опыт, и годы спустя я пришел к научному пониманию этой естественной эйфории. Первая гонка по пересеченной местности в конце сезона проходила в пустыне. Нашими соперниками стали десятки мальчиков из других школ города. Мы сели в автобусы и поехали к длинной узкой расщелине в ландшафте. Стоял прохладный ясный день, из расщелины дул ветер, я уже бывал здесь раньше». Однажды ночью я отправился в поход со своими четырьмя лучшими друзьями. Мы поднялись по откосу и нашли пещеру. Мы прокрадывались внутрь, пока не поняли, что пещера полна сотен крошечных летучих мышей, и выбежали крича от лихорадочного возбуждения. Когда началась гонка, я оказался рядом с Майки. Тайлер и Иона бежали впереди. Они возглавляли группу. Дышать было тяжело, но я не сдавался. Песок под ногами казался твердым. Бег по пустыне – это самое невероятное ощущение. Окружающее расплывалось, когда я сосредотачивался на местности прямо перед собой, на том, чтобы не отставать от майки на соперниках. У меня болели ноги, болело внутри. Было трудно не остановиться. Мы пробежали два с половиной километра и обратно. Потом выпили воды, отдышались. Мы хорошо справились, но на следующий день предстояло еще одно соревнование на травяной беговой дорожке в центре города. На следующий день мы прибыли в старое колониальное спортивное сооружение. Трасса была длиной 400 метров, и нам предстояло преодолеть 12 кругов, то есть чуть меньше 5 километров. На этот раз я верил, что смогу победить. Высохшая египетской зимой трава громко хрустела под ногами. На этот раз я продержался впереди группы на протяжении всей гонки. Я чувствовал себя быстрым, ничего не болело, и я воображал себе, как бегу, будто наблюдая за этим сверху. Я увидел себя на дорожке в окружении шести мальчиков, которые пробивались к финишу. Я не выиграл, но финишировал со своим лучшим результатом по времени и чувствовал себя победителем. Через неделю после нашей гонки мы пробежали милю на уроке физкультуры. В беге на такое расстояние я всегда был середнячком, Но гонки по пересеченной местности изменили это. На этот раз я стартовал в начале класса и сохранил лидерство. Мазет, одноклассник-египтянин, который всегда был королем бега на уроках физкультуры, не отставал от меня на первой половине дистанции. Когда мы добрались до финального круга, он начал ускоряться. Я подстроился под его темп, а затем увеличил его. Мои руки двигались словно поршни, дыхание участилось. Я почувствовал скорость. Я обогнал его с запасом в 100 метров. Учитель физкультуры подошел, чтобы поздравить меня. «Вот это скорость!» — выдохнул он. На самом деле это, наверное, была самая высокая скорость, которую я когда-либо достигал, потому что через две недели беговой сезон закончился, и я перестал регулярно бегать на следующие 15 лет. Почему я перестал бегать? Я хотел бегать, занимаясь футболом, теннисом и бейсболом, но не более того. Иногда по вечерам после школы я возвращался на дорожку и пробегал несколько кругов. Я делал это больше по привычке бегать, чем для удовольствия. Меня интересовало так много других вещей. Я увлекся театром и проводил немалую часть свободного времени, репетируя и разучивая реплики. Бег не был частью моей личности. На тот момент жизни мне было недостаточно его одного. Мы переехали в Уэльс, когда я учился в одиннадцатом классе. Сложное время для начала учебы в новой школе в новой стране. Я самостоятельно ездил на велосипеде по сельским окрестностям. Я гулял и поднимался по холмам и по прибрежным тропинкам. После богатой социальной сцены моей школы в Каире жизнь в общеобразовательной школе в маленьком валийском городке Лампетер казался одинокой. Я проводил большую часть времени за чтением – Затем мы вернулись в Канаду, и я продолжил ездить на велосипеде. Мне и в голову не приходило бегать. Я поступил в университет в Ванкувере, но почти не занимался спортом, кроме простой ходьбы или поездок на велосипеде в центр города или в близлежащее кафе. Я был весь поглощен занятиями, проводил каждую минуту за учебой, чтением и написанием заметок для школьной газеты. Я переехал в Монреаль и получил степень бакалавра в Могильском университете. Я решил изучать естественные науки и учил химию для вступительных экзаменов в медицинский. Я познакомился с милисой которая бегала по Монреальскому парку Лорье неподалеку от своей квартиры на улице Бребев. Она рассказала, что, как только нашла свой ритм, почувствовала, что может бежать вечно. На протяжении первых пяти лет наших отношений она занималась бегом. Мы переехали в Соединенное Королевство и год проучились в Кембридже. У нас была своя квартира на втором этаже ряда домов на Элтисли-Авеню 56. Тед Хьюз и Сильвия Плат жили по соседству, когда впервые поселились вместе в Кембридже. Много лет спустя милиса прочитала мне стихотворение «Элтисли-Авеню 55» из собрания писем Хьюза Сильвии. От Элтисли всего за две минуты можно было добежать трусой до прекрасного зеленого пространства, которое тянется вдоль реки Кэм до деревни Гранчестер. Однажды в субботу днем, после нескольких часов, проведенных в сидении за столами и за чтением научных работ, милиса убедила меня пойти на пробежку. Я не бегал уже 10 лет. Мы направились в сторону Гранчестера, и я сразу же перегрелся и стал хватать ртом воздух. На мне были спортивные штаны и футболка с длинным рукавом. И только годы спустя я узнал, сколько тепла выделяет тело во время бега. Мне было жарко, болел живот, и я едва продержался 15 минут. Я не мог понять, чего ради кто-то может бегать. И больше мы не бегали. Вместо этого мы катались на велосипеде по городу и играли в теннис на аккортах близлежащих колледжей. Мы исследовали сельскую местность, полюбили древние и современные университеты, приносили домой сумки с продуктами, подвешенные к рулям. Однажды в конце октября, через 14 лет, после того, как я впервые ступил на землю Кембриджа, я вернулся туда на поезде. Я прошелся по многолюдным улицам, зарегистрировался в комнате для гостей в моем старом колледже и сразу же переоделся в черные спортивные леггинсы и синюю спортивную рубашку с длинными рукавами, которую сестры моей жены подарили мне на Рождество. Они вышли слова «ты сможешь» на конце правого рукава. Я завязал шнурки на лиловых кроссовках «Найк» и побежал. Хотя я и стал старше, теперь я был бегуном. В тот день и до самого вечера я бежал все уголки Кембриджа, которыми пренебрегал в своей глупой юности. Я пробежал мимо нашего старого дома на Элтисли-Авеню, вдоль реки Кэм в сторону Гранчестера, по задворкам мимо Королевского колледжа и Тринити колледжа, прежде чем направиться в центр города, затем по Маркет-стрит, пока, отчаянно нуждаясь в пище, не остановился в пекарне и не съел липкую булочку. В Англии богатая история бега. Первые официальные спортивные рекорды датируются временем соревнования между Оксфордом и Кембриджем в 1864 году. Конечно, забеги проводились на ярмарках и турнирах за столетия до того, но записи об этом почти не существует. Записи о преодоленных расстояниях и времени совершенно ненадежны. Однако по мере ускорения индустриализации спорт становился все более измеряемым и техническим. Следуя таким инновациям, как стандартизация расстояний и использование надежных систем фиксации времени, Именно из этого мира джентльменов-любителей спортсменов появился Роджер Баннистер. Как и многие бегуны его времени, Баннистер хотел побить четырехминутный рекорд в беге на милю. 1,61 километра. Он интенсивно изучал физиологию, одновременно получая медицинскую степень. Его очаровала наука о выносливости. Он регулировал скорость и наклон беговой дорожки, контролировал температуру тела, кислотность крови, и потребление кислорода, используя в основном собственное тело в качестве инструмента для изучения пределов человеческих возможностей. Он пользовался популярностью в университете и стал президентом легкоатлетического клуба Оксфордского университета. Эта должность позволила ему руководить строительством новой беговой дорожки на ифли роуд Утром 6 мая 1954 года Баннистер отправился в лабораторию в подвале Лондонского учебного госпиталя. Там он нашел точильный камень, которым заточил шипы на своих кроссовках ручной работы. Он покрыл подошвы графитом, чтобы к ним не прилипала грязь. Он сел на поезд из Лондона в Оксфорд и приготовился бежать по Ифли-Роуд. В гонке участвовало шесть человек. Двое бегунов были его друзьями и соратниками Крис Чатуэй и Крис Брейшер. День был прохладный и ветреный, и, похоже, условия не благоприятствовали хорошему времени забега. Ветер стих. Когда в полдень разнеслось эхо выстрела стартового пистолета, толпа ненадолго замолчала. Первые два круга лидировал Брейшер. Он идеально обошел Банистера, затем вперед вырвался Чатовый. Когда они вышли на последний круг, таймер показывал 3.004. На последней половине круга Банистер выпустил на волю свой мощный бег. Он вышел за пределы нормы, его воля непосредственно контролировала тело. Он сорвал грудью ленточку, тут же рухнув на руки другого бегуна, но не понял, что совершил. Через несколько мучительных минут время было объявлено новым рекордом Европы, Британской империи и мира. Он пробежал милю за 3 минуты 59,4 секунды. Спустя 46 дней австралиец по имени Джон Лэнди пробежал милю за 3 минуты 57,9 секунды. На самом деле, в следующие несколько лет после того, как Баннистер впервые преодолел барьер, за ним последовали и другие бегуны. Но он стал первым, и в этом вся разница. И действительно, Баннистер заслужил свое место в истории бега из-за того, что произошло дальше. В августе того же 1954 года он участвовал в гонке Джона Лэнди на играх Содружества в Ванкувере. Она называлась «Гонка века», и за ее проведением следили по всему миру. Гонку транслировали по радио, и в прямом эфире ее слушали 100 миллионов человек. Соревнования сняли и на видео. Недавно днем я смотрел зернистые кадры, сидя в своем саду. Лэнди рано вышел вперед, и Баннистер следовал за ним большую часть гонки. На последних 80 метрах Лэнди посмотрел налево, чтобы проверить позицию Баннистера, И в этот самый момент Баннистер обогнал его справа. Двое промчались последние секунды до финиша, и Лэнди не смог догнать Баннистера. Баннистер финишировал за 3 минуты 58,8 секунды. Лэнди пришел в 3,59,6. Впервые два бегуна завершили гонку менее чем за 4 минуты. Это волнующе наблюдать даже сейчас, более 60 лет спустя. Следуя примеру Баннестера мы с Мелиссой решили заняться медициной. Нас обоих приняли в медицинскую школу университета Торонто, и мы поняли, что наша жизнь изменится. Мы переехали в центр города, в первый раз мы жили в Торонто. Мы исследовали окрестности, и посетили небольшую часть художественной галереи «Онтарио», когда ее реконструировал Фрэнк Гэри, и познакомились с однокурсниками, которым предстояло стать нашими самыми близкими друзьями. Мы шли в здание медицинской школы, чтобы забрать вступительные документы. И я мучительно боялся, что наших имен не будет в списке. К счастью, они там были. Медицинская школа как подготовка к марафону, как изучение нового вида спорта, меняет человека. Четыре года, которые я провел в классах, клиниках и больницах Торонто, изменили меня. Поскольку мы выпускались в 2009 году, Нас называли и классом ОТ-9, и три этих символа стали нашим опознавательным знаком. На нашей самой первой лабораторной мы препарировали средостение женщины, пожертвовавшей свое тело медицинской науки. Это заставляло задуматься. До того момента я даже не знал, что такое средостение. Я обнаружил, что это комплекс, состоящий из сердца, аорты, через которую вся насыщенная кислородом кровь поступает в организм полой вены, через которую израсходовавшая кислород кровь поступает обратно в сердце, пищевода, трахеи, нескольких нервов и множество лимфатических узлов. Я и не знал, что в человеческой груди так много всего. Следующие два месяца в медицинской школе были отведены анатомией и основам физиологии. Многие из моих сверстников уже детально изучали некоторые или все из этих предметов до того, Но я столкнулся с аспектами человеческого существа, о которых раньше никогда не подозревал. Мы начали задавать вопросы, о которых раньше не задумывались. О том, как работает организм во время блока, посвященного желудочно-кишечной системе. Один из моих одноклассников спросил учителя анатомии, когда пища, проходящая через кишечник, превращается в кал. Это поставило в тупик нашего обычно сообразительного преподавателя. В какой момент пища превращается в кал? Мы сошлись на том, что это, скорее всего, вопрос философский, и вернулись к занятиям. В другой день, изучая репродуктивную систему, тот же одноклассник недоверчиво заявил. «Вы хотите сказать, что у женщин нет простаты?» Нам пришлось подумать об этом. «Есть ли у женщин простата?» «Нет. Похоже, у женщин ее нет». Еще сильнее нас изменило принятие научного образа мышления о медицине и, как следствие, о мире. Изучение истории медицины сегодня заставляет меня стыдиться огромного вреда, который врачи наносили своим пациентам на протяжении большей части истории человечества, при этом почти не принося пользы. Научная революция и возвышение ценности разума эпохи просвещения И оспаривание признанных авторитетов начали изменять медицинскую практику. Однако только в XX веке преимущества, предлагаемые медицинским лечением, наконец начали перевешивать причиняемый ущерб. Этот сдвиг произошел, когда медицина приняла фундаментальные принципы науки объективно понимать и объяснять мир. Эта перемена воплотилась в концепции доказательной медицины. На лекциях нас учили интерпретировать и критиковать научную литературу, поддерживающую определенные объяснения причин болезни или конкретные рекомендации по лечению. Если фармацевтическая компания заявляет, что ее новое лекарство снижает риск инсульта, мы должны сначала спросить, явствует ли это из исходных данных клинических испытаний, имеют ли эти данные биологический смысл, являются ли они статистически достоверными И, наконец, имеют ли они клиническое значение? Чтобы разобраться в вопросах наподобие связи между физической активностью и здоровьем, мы должны быть уверены, что наблюдаемые явления не просто происходят одновременно, но одно вызывает другое. Например, вы можете утверждать, что развитие интернета произошло одновременно с ростом заболеваемости, ожирением и диабетом. Но это не значит, что одно вызвало другое. Нас учили подвергать сомнению наши собственные навыки физикального обследования. Например, если вы слышите хрипы или свист в легких пациента, но насколько вы можете быть уверены в таком диагнозе, как, например, пневмония или сердечная недостаточность, нередко ответы учат смирению. В некоторых экологических или антитехнологических движениях существует концепция высокомерия науки, «То, что я узнал во время учебы и постоянно вижу в научной литературе, это невероятная скромность ученых, которые, как и врачи, знают, многое из того, что считалось правдой в прошлом, изменилось или полностью перевернулось с появлением новых доказательств. Но понимание того, что общеизвестное в прошлом после исследования оказалось неверным или верным лишь отчасти, не означает, будто мы находимся в постмодернистском море, полностью лишённым объективной истины. Как я слышал, один ученый сказал, «Наука отправила 12 человек на Луну и благополучно доставила их всех домой». Это объективная реальность. Однако мы всегда можем получить более четкое представление об этой реальности. Мы можем усилить увеличение микроскопа, заглядывать все глубже и глубже в тщательно охраняемые секреты клеток, тела и Вселенной в целом. Технологические инновации позволили врачам предлагать более качественную медицинскую помощь, а научные достижения помогли решить такие проблемы, как холод, голод и болезни. Однако прогресс создал и новые проблемы. По мере того, как автомобили становились быстрее и доступнее, росло количество дорожно-транспортных происшествий. Вследствие улучшения дорожной инфраструктуры и безопасности на дорогах мы теперь сжигаем слишком мало калорий из-за отсутствия достаточной физической активности. У этой проблемы, в свою очередь, есть другое решение. Предположительно, в некоторых пропорциях нужно увеличить время для активных упражнений и снизить потребление жира и сахара. Изучение доказательной медицины дало мне возможность заглянуть на здоровье и другие социальные проблемы через призму науки и фактических данных. Изучив анатомию, мы начали блок под названием «Метаболизм и питание». Наш преподаватель обладал гиперактивным умом и на лекциях извергал потоки информации, словно пулемет. Именно от него я впервые узнал о физиологии бега. Чтобы проиллюстрировать выработку энергии на клеточном уровне, Наш инструктор предложил рассмотреть в качестве примера 60-килограммовую женщину, планирующую пробежать марафон. Мы рассчитали ее энергетические потребности и дали прогноз в какой момент гонки она перейдет от аэробного с использованием кислорода к анаэробному, без кислорода метаболизму. Слушая лекцию, я мог представить себе эту теоретическую женщину, бегущую марафон, вообразить, как ее мышцы потребляют гликоген. Соединение на основе глюкозы, которое организм использует, чтобы запасать энергию тела, пожирая его, словно голодная армия. Когда я подумал о том, как она потеет и мобилизует резервы организма, я впервые взглянул на бег с точки зрения науки. Где впервые возникает искра движения? Она в разуме, и тогда это воля к бегу или в мышцах, когда сокращаются мышечные волокна. Гретхен Рейнольдс пишет о своем собственном открытии бега во время учебы в университете. «Через несколько месяцев я могла добраться до полей, теперь уже дыша легко, и продолжала двигаться 3, 4, 5 раз вокруг вспаханных прямоугольников, а затем, все еще не устав, бежала домой. На последних кварталах я иногда переходила на спринт. Без указаний о том, что им делать, мои колени поднимались и руки двигались». Я стремительно отталкивалась, чувствуя себя сильной и быстрой. Внезапно у меня появились способности к физической активности и даже грация. Мои бедра двигались с неосознанной животной красотой. Кто знал, что они такое могут? После того, как она решила бежать, мерцающий каскад факторов и мессенджеров нейромоторного контроля изменил поступление кальция в клетки и вызвал сокращение актина и миозина, которые привели к движению мышц. Скелетные мышцы – самые важные для нашей физической силы. Каждая из них состоит из соединений тысяч клеток. Скелетная мышца тянется от сухожилия к сухожилию. Различные волокна сталкиваются с целым рядом задач от малозатратных видов деятельности, таких как ходьба и сидение в вертикальном положении, до мощных взрывов в работы. работы таких как прыжки или поднятие тяжестей. На первом году мы изучали физиологию дыхания, сердечного выброса, кровообращения и механическое действие армии молекулярных машин, которые двигают наши тела. Организм должен быстро и точно адаптироваться к изменениям потребностей в кислороде, синтезе кислот и выделению тепла. Учителя показали нам уравнение сердечного выброса, объяснив, что это функция частоты сердечных сокращений и ударного объема. Сердечный выброс увеличивается во время физической нагрузки и обычно становится ограничивающим фактором при определении максимального потребления кислорода человеком. ВО2 макс. Наибольшее количество кислорода, выраженное в миллиметрах, которое человек способен потреблять в течение одной минуты. Примечание переводчика. ВО2 МАКС часто обсуждают в беговых кругах. Он считается единственным, самым наглядным показателем тренированности сердечно-сосудистой системы. ВО2 МАКС определяется генетикой и активностью в детстве, но его можно улучшить целенаправленными тренировками. Критический фактор, который определяет VO2max, ударный объем – это количество крови, которое поступает в организм за один удар сердца. Спортсмены говорят о своей частоте сердечных сокращений с сознанием дела. Пониженная частота сердечных сокращений – маркер аэробной тренированности, так как под влиянием тренировок сердце человека становится больше и сильнее, что и увеличивает ударный объем. Поэтому сердце может прокачивать столько крови, сколько нужно организму, делая от 50 до 60 ударов в минуту. С другой стороны, чтобы выполнить ту же работу более слабому сердцу, придется сокращаться от 70 до 90 раз в минуту. Чтобы забрать кислород для доставки в тело, кровь должна пройти через легкие. Сердечный выброс высокоэффективного спортсмена – может быть почти вдвое выше, чем у менее активного человека. Таким образом, когда через сердце спортсмена проходит до 40 литров крови каждую минуту, эритроциты молниеносно перемещаются по кровеносным сосудам легких. Кажется почти немыслимым, что пока они прорываются через крошечные легочные капилляры, у крови остается время, дабы набрать кислород. Но перенос кислорода через альвеолы, крошечные воздушные мешочки, легких, настолько прекрасно организован, что даже при интенсивных нагрузках организм может поддерживать уровень кислорода и углекислого газа в крови на уровне, совместимом с жизнью. Способность крови переносить кислород также влияет на конечную величину ВО2 макс человека. Вот почему спортсмены занимаются кровяным допингом. Удаляя, сохраняя, а затем повторно вводя эритроциты, они могут искусственно увеличить свою способность переносить кислород. Таким образом, мошенники могут увеличить свой VO2max на 9%. Вы можете проверить свой VO2max, но приготовьтесь страдать. Во время бега на беговой дорожке или езды на велотренажере вам придется продвигаться вверх по кривой поглощения кислорода, за счет увеличения интенсивности и скорости нагрузок. Пока вы не достигнете точки, в которой, несмотря на все более высокую нагрузку, поглощение кислорода вашим телом начинает снижаться. Потому что организм не сможет работать лучше. Это и будет ваш ВО2-макс. Ваш ВО2-макс измеряется в миллилитрах поглощаемого кислорода в минуту, поделенных на вес, измеренный в килограммах. Это позволяет сопоставлять уровни потребления кислорода людьми разных размеров. Средний уровень vo 2 макс для нормального 30-летнего мужчины около 36 мл, деленных на минуту и килограмм, и со временем снижается примерно до 30 к 65 годам. У женщин за это время он снижается с 30 до 22 мл, деленных на минуту, деленных на килограмм за то же время. Еще один важный показатель – анаэробный лактатный порог. Это уровень поглощения кислорода ВО2, при котором в мышцы начинает поступать молочная кислота – лактат. Это уровень потребления кислорода, уровень нагрузки, при котором энергетические потребности организма не могут обеспечиваться только за счет аэробного с использованием кислорода получения энергии и подключаются анаэробные процессы без участия кислорода, в результате которых в клетках накапливается молочная кислота. Примечание переводчика. Большинство элитных спортсменов соревнуются при нагрузках чуть ниже своего анаэробного порога, который коррелирует примерно 75% ВО2 макс. Наши мышцы состоят из медленно сокращающихся волокон и быстро сокращающихся волокон. Медленно сокращающиеся волокна могут работать в течение длительного времени, когда организм выполняет низкоинтенсивную работу на выносливость. Быстро сокращающиеся волокна обеспечивают взрывные мощные движения. В разных мышцах тела соотношение медленно и быстро сокращающихся волокон различно. Упражнения могут изменить пропорции типов волокон в конкретной мышце. Физические упражнения серьезно влияют на сердце и систему кровообращения. У тренированных спортсменов левый желудочек, часть сердца, отвечающая за перекачку крови по всему телу, больше. И хотя такие сердца могут выглядеть на рентгеновских снимках даже слишком большими, они прекрасно функционируют. Становятся намного больше и сами волокна сердечной мышцы, увеличивается их способность гораздо более сильным сокращением. Суммарный эффект сильных мышечных клеток и увеличенного сердечного выброса приводит к увеличению ударного объема, что позволяет сердцу спортсмена во время интенсивной активности отправлять в мышцы огромное количество крови. Транспорт, насыщенной кислородом крови, становится более эффективным отчасти потому, что физические упражнения стимулируют рост новых капилляров в мышцах. Физические упражнения лучшее лечение нарушений артериального кровотока под общим названием заболевания периферических артерий. Потому что эти новые растущие кровеносные сосуды создают обходные пути для участка с нарушенным кровообращением. Сосудистый хирург, с которым я учился, сравнивал это с автомобильным трафиком. Как он сказал 63-летнему мужчине, чьи ноги из-за нарушения кровотока периферических артерий стали холодными и сильно болели, «Если на одной дороге слишком много машин, вы строите больше полос или других дорог, чтобы обойти трафик». Вот что упражнения делают с вашими артериями. Однажды преподаватель опоздал на урок физикального осмотра в здании через дорогу от больницы. Когда он появился, он был красный и тяжело дышал, «Наверное, я не в форме», — сказал он, пытаясь отдышаться. Многим из нас приходилось тяжело дышать после нескольких лестничных пролетов. Однако потом многие обнаруживали, после некоторого времени тренировок та же нагрузка кажется намного легче. Наши легкие становятся более мощными от физических нагрузок. Им нужно меньше работать, чтобы переместить такое же количество кислорода или углекислого газа, Это приводит к улучшению ключевого показателя VO2max. Физические упражнения позволяют нам распределять по всему телу и использовать большее количество кислорода. Тренировка на выносливость вызывает образование большего количества более крупных митохондрий той части клетки, которая помогает высвобождать энергию из питательных веществ. Тренировки расширяют капиллярное русло, снабжающие мышцы, увеличивают способность скелетных мышц накапливать гликоген и улучшает способность использовать жир в качестве источника энергии. Еще один механизм, который играет определенную роль – аутофагия, процесс, посредством которого клетки разрушают свои поврежденные части. Физические упражнения намного усиливают аутофагию в скелетных мышцах и других тканях. Генетически модифицированные мыши со сниженной способностью к аутофагии гораздо хуже приспособлены к физической нагрузке. То есть после того, как физические упражнения создают стресс для организма, этот стресс побуждает его избавляться от плохо функционирующих компонентов, что, в свою очередь, улучшает все функции в целом. Еще один механизм, с помощью которого физические упражнения делают нас сильнее на молекулярном уровне, снижение окислительного стресса, разновидности воспаления, способного вызывать повреждения клеток и ДНК. У лабораторных мышей, вследствие мутаций, лишившихся способности контролировать оксидативный стресс, появлялись признаки преждевременного старения, и животные умирали молодыми. Но если им создавали условия для физической активности, признаки старения почти исчезали, и животные жили нормальной жизнью. Парадоксально, но физические упражнения снижают окислительный стресс в клетках, вызывая выработку активных форм кислорода, например, супероксида. Ответом на эти опасные оксиданты становится стимуляция важных антиоксидантных ферментов, которые защищают клетки от подобного повреждения. Эти ферменты после тренировки еще долго остаются на повышенном уровне – обеспечивая организму дополнительную защиту от повреждения белков и ДНК. Упражнения на выносливость приводят к подобным защитным реакциям во всех основных отделах клеток нашего организма. Последний и увлекательный способ, которым упражнения изменяют тело, это секреторная и сигнальная функция мышц. Только в последние 20 лет мы поняли, что мышцы выделяют в кровоток сигнальные факторы – называемые миокинами. Мышцы – это самый крупный орган тела, который во время пиковой нагрузки потребляет до 80% сердечного выброса. Мышцы позволяют животным функционировать и выживать. Когда возникает потребность в большем количестве мышц, сама мышца может вызвать каскады изменений в организме, высвобождая миокины, которые прикрепляются к рецепторам печени, поджелудочной железы, костей иммунной системы, мозга и самой мышечной ткани. Некоторые дни в медицинской школе казались марафоном. За целыми днями лекций лабораторных занятий исследовали часы в библиотеке. Первые два года мы проводили там почти каждые выходные. В последние два года мы проходили клиническую ротацию, проводя по месяцу в отделении общей хирургии или педиатрии, или психиатрическом. Я знал, что хочу работать в области первичной медико-санитарной помощи. Я флиртовал с экстренной медициной, но мое основное внимание было сосредоточено на глобальном здравоохранении и здоровье бездомных. Я видел, как мои бездомные пациенты несоразмерно страдали от алкогольной и опиоидной зависимостей, а также от ВИЧ и других инфекционных заболеваний чаще по сравнению с другими группами населения. Однажды мой руководитель попросил встретиться с ним в приюте на Джордж-стрит в нескольких кварталах от больницы Святого Михаила. Ситон-хаус – крупнейший мужской приют в Торонто. Я вышел из нашей квартиры недалеко от Итон-центра, повернул налево на Данда-стрит и оказался в другом мире. Во время моих следующих нескольких посещений приюта я понял, что в центре самого богатого города Канады люди страдали патологиями, которые были бы уместны в развивающейся стране или в более раннюю эпоху. Я диагностировал и лечил пациентов с туберкулезом, окопной стопой, полностью неконтролируемым ВИЧ, абцессами от употребления инъекционных наркотиков и терминальными заболеваниями печени. Я все еще стремился работать в области глобального здравоохранения, но теперь узнал, что мне не нужно выходить за пределы городской Канады, чтобы найти нуждающихся пациентов. Специалисты в области ВИЧ и наркомании, с которыми я работал в те первые годы обучения, вдохновили меня и направили на путь моей нынешней работы. По мере того, как росло мое понимание человеческого здоровья и болезней, и опыт в этой сфере, я постоянно думал о том, как стать здоровее самому. Даже среди моих однокашников по медицинской школе мы практиковали огромный спектр того, что обычно называют «нездоровыми привычками». Это минимальные физические нагрузки, ужасные диеты с высоким содержанием обработанных сахаров и жиров, а иногда и чрезмерное употребление алкоголя. Некоторые вещи изменились. Например, насколько я знал, никто из моих одногруппников не был заядлым курильщиком. Это привычка, которая казалась бы ничем не примечательной одно или два поколения назад. Но мы определенно не являлись людьми с хорошим здоровьем. Когда я переехал жить в Атаву, я начал кататься на велосипеде, но меня постоянно грызло ощущение, что этого недостаточно. Я видел людей, совершающих длительные пробежки по дорожке вдоль канала и испытывал благоговейный трепет перед их мужеством. Оказаться так далеко от дома, до которого можно было добраться только на своих двоих, выглядело безумием. Я обнаружил, что посещение тренажерного зала, езда на велосипеде, пешие прогулки и походы улучшали мое самочувствие. Я завидовал бегунам. Но все еще не верил, что смогу пойти дальше. Тень бездействия нависла надо мной, пока однажды я снова не начал бегать. Последний толчок задали мои братья. Мой старший брат Алекс жил в Ванкувере, и однажды, когда мы разговаривали по телефону, он сказал, что начал бегать и готовиться к марафону. Он пробежал дистанцию 10 километров в Ванкувере за 39 минут. Он завершил марафон менее чем за 4 часа. Он прислал мне фотографию с гонки. На фотографии он был в шортах, щеголял медалью и выглядел счастливым. Фотография произвела большое впечатление. Все на ней было странным. Когда мы росли, Алекс был чрезвычайно умным. Обладал способностями к музыке и иностранным языкам и всегда читал. Он водил меня в букинистические магазины, рассказывал о Джеймсе Джойсе и поощрял читать к Кваме Нкруму и Франца Фанона. Он выступил в шоу одного актера о жизни Винсента Ван Гога и играл на ближневосточном инструменте под названием «Уд». Он, конечно же, не бегал и не носил шорты, но на фотографии он выглядел таким счастливым. Потом мой младший брат Саша пробежал варшавский марафон, и я начал чувствовать себя отстающим. Я вспомнил те дни, когда занимался бегом. Одним из вечеров, когда я был слишком звинчен и не мог расслабиться, я решил попробовать пробежаться вдоль реки. От своего дома я свернул в Винзорский парк, двинулся по тропинке вдоль реки Ридо, через мост Биллингс, а затем вернулся домой. Это заняло около получаса, и через некоторое время мне стало хорошо. Я снова и снова слушал один и тот же альбом монреальского певца по имени Энн Келли. Иногда я срывался на спринт, экспериментируя с этим новым способом бытия. Каждый раз, когда я бежал, я знал, что погружаюсь в это все глубже, но я не мог представить, в каком направлении двигаться. Я не знал, как этого представить, пока не начал движение. Я сидел дома за своим столом и разговаривал с Сашей по скайпу. Он сказал, что установил на своем телефоне бесплатное приложение, которое включало учебные программы И отслеживала прогресс. Я внимательно слушал, и меня озарило. Он еще немного рассказал о пробежках по пригородам Варшавы, и я понял. Вот оно. Вот решение. Я воспользуюсь технологиями, чтобы сделать последний шаг на пути к тому, чтобы стать бегуном. Вездесущий экран, компьютер, который мы все носим с собой, действительно может заставить меня бежать. С нарастающим волнением я скачал приложение и поставил свою первую цель — подготовиться к забегу на 10 километров за 4 месяца. На следующий день мы с Милисой планировали уехать из города вместе на выходные. Перед тем, как мы ушли, я выскользнул из дома для своей первой запрограммированной пробежки. Я побаивался, не знаю, что произойдет во время этой первой 40 сорокаминутной тренировки. 40 минут показались мне долгими. Я бежал медленно и осторожно. Я чувствовал себя хорошо. Все получалось. Согласно моему приложению для бега, в тот день я родился как бегун. Это был день, когда оно начало отслеживать мои дистанционные пробежки, мои сожженные калории и часы, которые я провел в дороге. «Но сколько потерянных лет?» По мере того, как я рос как бегун, я думал о том, что могло бы произойти, если бы какой-то другой случай привел меня на этот путь раньше. Я уже видел силу счастливого озарения, когда решил готовиться к поступлению в медицинские все эти годы назад. Если бы я тогда стал бегуном, чего еще я мог бы достичь? Меня переполняли ведение бега в команде Макгильского университета по бегу по пересеченной местности или бега по сельским дорогам Кембриджа. Вместе с приятелями по команде я бы стремился к неведомой победе. О, сколько сожалений! Но этому не суждено было сбыться. В своей книге о беге «О чем я говорю, когда говорю о беге?» What I talk about when I talk about running Японский автор Харуки Мураками описывает свое собственное рождение бегуном в возрасте 33 лет. Он считает, что этот возраст может быть своего рода жизненным перепутьем. Мы с Алексом оба начали серьезно заниматься бегом, когда нам было чуть за 30. Саша, будучи младшим братом, всегда был не по годам развитым. Ему еще не исполнилось 30. Но пришел и мой час, и раз начав, я не оглядывался назад, хотя с того дня это не всегда было легко. После первого забега на 10 километров я чувствовал себя разбитым. Я начал страдать от боли в животе и спазмов каждый раз, когда тренировался. Я подумал, что, может быть, и не создан для бега. Иногда возвращался домой шагом, потому что просто не мог бежать дальше. Это было странно, это нервировало. Я не полностью контролировал свое тело, но я заставил себя продолжать. Я преодолел это, и вскоре бег снова стал радостью.